Глава 16. красотища то какая. Совсем забыл, что после вот этих испытаний я появляюсь в своем родном мире уже в материальном состоянии. В пятнадцати метрах под землей. Хорошо хоть в речечку залез. Там поболтыхаюсь немного и активирую свою способность. Или же система сама переместит меня на свежий воздух. Ведь она довольно продуманная штука. Скорее всего, и возвращать будет в то место, где я могу появиться. Например, отправила бы она меня на испытание, и на моё место кто-то поставил бы шкаф. Так что, думаю, эта проблема как-то решена. В худшем случае появлюсь на поверхности среди целой равы мертвецов. Но это проблема будущего меня. Сейчас нужно ознакомиться со сводом правил и начать уже раздавать люлей противникам. Оказался я, как обычно, в непроглядной тьме, просто завис в бездне, а перед глазами начал появляться белый текст. Хм. Правила просты как пять копеек. Убивай вообще всё, что только может двигаться. Если не может, делай контрольный удар или выстрел, кому как нравится, и всё. Если сдох, воскресаешь и идёшь убивать дальше. На самом деле, это испытание мне нравится даже больше, чем предыдущие. Умереть тут не получится, за ведь у каждого есть бесконечное количество жизней. Убивай всех без разбора, сколько влезет. Будто бы филиал Вальгалы. Разве что потом не будет заключить на пирожки, но это я смогу компенсировать картофельной поляной. Плюс противники будут явно не скучные. Всё же на высокую сложность соглашается мало кто. Да и своих союзников убивать не придется, ведь все мы будем воскресать по очереди. То есть, если я сдохну, воскреснет, скажем, Бурый, и будет носиться в виде злого медведя, пока не найдется противник посильнее. Потом, если с ним справятся, появится Злоб, и так далее. По итогу, через час, когда испытание будет завершено, произведется подсчет убийств у каждой команды. Вот только теперь я задумался над тем, чтобы эту самую команду немного перестроить. Все же у нас хватает балласта. Впрочем, я и набирал эту команду по остаточному принципу. То есть других вариантов попросту не было. Да, ребята, там интересные, но минимум двоих я бы точно заменил. Вместо Игоря поставить Ирфийку, а на место Кипы прекрасно подошел бы Грок. И насчёт бычары я прямо уверен, он попросту необходим. Даже если этот товарищ погибнет в какой-то невероятно смертельной схватке, его можно будет съесть. А что? Говядина она и в Индии говядина. Так что тут двойная польза. А, я наконец. Стоило мне согласиться с правилами и начать испытания, как меня тут же переместило в какую-то белую комнату. Ерли так долго, обернувшись, я увидел довольную рожу злоба. Но пялился я на него недолго. Больше интересовало место, в которое меня закинула система. Белая квадратная комната, где-то на 25 метров квадратных. Стены, потолок и пол сделаны то ли из пластика, то ли из чего-то ещё подобного, и ничего ни нистуриев, никаких либо углублений в стенах, откуда здесь свет тоже непонятно. Тут просто светило без всяких лампочек и прочих приблуд. Но самое примечательное это экран. Под этот один на одной стен, и сейчас там транслируется что-то непонятное. Камера расположилась за спиной лысого здоровяка, что сейчас просто лёг на пол и корчится от боли. А, бурый. Понятно, система закинула его первым, так как он командир Теперь именно ему придётся разбираться, что там и как. Но это мне нравится. Не придётся скучать в ожидании, когда он сдохнет. Плюс можно оценить серию других врагов и просто хорошо провести время. Ещё бы пиво сюда. Э, ты что делаешь? Злоб снова отвлёкся от экрана, но тут же расплылся в широкой улыбке. А вот за это всегда тебя уважал, запасливый. Жаль сильный картофельный потратил, но и зелёный тоже зачастую вкусными бывают. И потому, достав из инвентаря с десяток, я начал поочерёдно их распаковывать в поиске пива. Даже зеленица попалась для здоровья. Но они у меня пока ещё не кончились, и потому он сразу отправилась в кулинарь. Вкусности удалось выводить довольно приличное количество, Вот только ни одного пива не выпало. Пришлось довольствоваться сидором. Тоже неплохо, хочу сказать. Помимо него выпали какие-то устрицы, немного американской кухни, но в основном, конечно, привычные нам блюда. Супы, бутерброды и самое главное котлеты. С пирошечкой, с надеждой в голосе уточнил Кипа. С пирошечкой, растянулся улыбки я и принялся поглощать свой обед. И пусть я буквально недавно накидался синей картошкой, но поесть всегда приятно, особенно за просмотром увлекательной передачи по ящику. О, встает!» — заорал Злоб, брызгая пережеванной пищей спину Кипи. Но копейщик не обратил на это никакого внимания, ведь всё его внимание без остатка поглотило огромный экран. Да и наше тоже. Медведь поднялся на ноги, встряхнул головой и побрёл вперёд. Оказался он в своей стихии, то есть в лесу. Хотя, если присмотреться, впереди виднеется несколько полуразрушенных зданий. И уже сейчас оттуда начали доноситься крики, грохот и лязг стали. Началось. Сразу в углу экрана появился таймер, неумолимо отсчитывающий оставшееся время. Также с другой стороны экрана система отобразила таблицу со списком команд участников и счётом. Судя по всему отчёт начался ровно после открытия счёта. На первое место переползла команда под названием Рампатам. Название довольно странное и даже отчасти смешное, но наша команда называется Ну вот дебил же. Почти уверен, что в момент, когда система предложила выбрать название, он думал или же говорил обо мне. Может, конечно, я неправильно понял, но мне почему-то кажется, что всё так и было. Ну да ладно. У многих названия идиотские наподобие Big Boys, а у другой половины и вовсе на каком-то совсем непонятном языке, скорее всего, народы из других миров. Если встречу встречуете, буду только рад, пообщаемся хоть. Гляч, что творит. Злобсно расило шмётками затылок кипы, и на этот раз копейщик решил всё же переместиться. Не, ну вы видели? Берсерк сделал вид, что не заметил своей пакости, и повернулся ко всем. "Нечестно же". Никто ему не ответил, так как все были увлечены происходящим на экране. У меня тоже начала появляться хоть какая-то ясность. Выходит поле боя о круглой формы, примерно 200 метров в диаметре. В центре находится развалины зданий, лишь отдаленно напоминающих наши земные постройки, а по краям густой лес. Именно в этом лесу и появляются новые бойцы. Но основное сражение протекает как раз уже в городе. Все сами туда идут, так как нужно успеть прикончить максимальное количество противников. Бура не стал отставать. Лишь поначалу он замедлился, так как его классовый навык активируется довольно медленно. Но зато стоило ему обратиться в медведя, дело пошло на лад. Ещё в лесу ему встретился первый противник мужчина, облачённый в тяжёлую броню и вооружённый тяжёлой секирой. Оказался он довольно нерасторопным, и потому не успел нанести ни одного удара. Массивная лохматая туша на полном ходу врезалась в эту же банку, от чего та звеня на всю округу, изрыгая проглядяя, покатилась по мягкой земле. Следующий удар открыл счёт нашей команды. Бурый попросту вбил когти прямо бедолаге в грудь, и спустя пару секунд тот попросту исчез. Я же отметил для себя, что вместе с противником исчезла и выповшая из его рук оружее. Значит, можно будет разparalleлиться. Гошус как-то сам отправлю в открытую атаку, а сам буду размахивать гасилом вдали от посторонних глаз. Главное, чтобы следующим на очереди был я. Медведь зелёный, уж очень медленно он разбирается с противниками. Прошла минута, а Бур увбил всего одного противника. Тот же Рампатам уже пятого прикончил и останавливаться не планирует. Судя по таблице противников, здесь всего двадцать. Но восстановление происходит в ту же секунду, как умирает предшественник, и потому даже такого количества вполне хватает для того, чтобы схватка не прерывалась ни на секунду. Да сдохни ты уже, снова разразился комментариями злоб. Руки чешутся. Пустите меня туда. Его разозлило и то, что Олег слишком осторожничает. Никогда раньше не видел крадущегося медведя, и надеюсь, не увижу. Разобравшись с консервной банкой, бурый сразу направился в самое пекло хотел, видимо, сорвать чей-то фраг или вроде того. Вот только его всё равно заметили раньше. Прямо в мохнатый бок впился писок и через секунду показался до этого невидимый противник. Но даже так существо по-прежнему осталось полупрозрачным. Само существо чем-то напоминало кота. Но передвигалось оно на двух лапах, и в высоту было примерно метр-1.20. Метр Вместо передних лап обычные мохнатые руки, способные прекрасно управляться с кинжалами и прочим оружием, также этот кот был облачён в комплект системной одежды. Если не изменяет память, то это что-то вроде комплекта воришки. Обычный, но зато в сумме он даёт неплохой прирост к характеристикам, а также дополнительные свойства, как раз связанные с незаметностью, если мне не изменяет память. Кот оказался рыжим. пусть Под одеждой мех не видно. Но, как минимум, хищная злобная морда и полосатый хвост выдавали его естественный окрас. Как только получу возможность перемещаться в иные миры, а я её теперь совершенно точно получу, сразу наберу себе подобных питомцев и срать на аллергию. Буду пухнуть, но чесать их за ушком. Но конкретно это ублюдка схватил бы за хвост и пару раз приложил об каменный пол. Все же тварь довольно подлая. Пусть передние лапы и могут хватать, чего не попадя. Но на них также имеются острые когти. Медведь, стоило ему щетить, воткнутый прямо в бок кинжал, сразу же взреел и повернулся в сторону врага. Вот только тот оказался слишком быстрым и без труда снова встал за спиной Косолапова. Острые когти расчертили толстую шкуру, оставив четыре неглубоких царапины, а другой рукой пушистый мудак снова нанёс удар кинжалом. И так по кругу. Медведь попросту не мог догнать подлую и очень прыгучую тварь. Мало того, что кот был быстрый ловок, его было довольно трудно заметить. В какой-то момент Буруму надоело получать пусть и незначительные, но довольно неприятные раны, и он решил действовать на опережение. В очередной раз он попытался цапнуть зубами вёрсткого противника, но тот ловко уклонился, опять зайдя за спину, но мяф! За хвост! заорал Берсерк, подскочив со своего места. Вы видели? На хвост наступил. Медведь действительно поставил кота в крайне неудобное положение. Прижав своей задней лапой его хвост, теперь рыжий уже не мог так ловко отскакивать в сторону, и потому спустя пару мгновений боры пригвоздил рыжую тварь своими когтями к полу. Мы даже поморщился от того, насколько красочной была расправа над надоедливым ублюдком. Жаль, чат тут не работает, а то я бы попросил Олега ускориться. Всё же неведомый нам потам уже за десять ушёл, а мы топчемся на двойке. Но в любом случае До него не так далеко осталось. Неведомое существо заняло оборону примерно в 30 метрах где-то за стенами соседнего здания, и бурый истика кровью от множества мелких ран устремился прямо туда. Краса и притаиться обладателю такой туши не только смешно, но и бесполезно. И он наконец это осознал. А! -а Боевой клич какого-то непутевого бойца с мечом и щитом привлек внимание медведя. Да и наш что же? Так как камера повернулась вслед за головой Бурова, вот только прикончить крик на ему не удалось. Всё потому, что тот бежал мимо, к какой-то своей цели, и вскоре его крик резко оборвался чавкающим звуком. А у лидера по убийствам прибавилось ещё очко. Вообще не обязательно его трогать, пусть стоит себе, раз занял удачную позицию, центральную битву можно попросту перенести в другое место и спокойно похищать его фраги. Вот только Бурому это не донести. Так что пусть развлекается». Глубоко вздохнув, медведь собрался с силами и мыслями, направившись прямо в то место, где недавно скрылся и умер карикун с мечом. Стояло буром и показаться из угла, как ему прямо в плечо вонзилась длинная стрела, действительно длинная, примерно полтора метра. Она легко прошила толстую шкуру и впилась в мясо, раздробив по пути несколько костей. Но даже так, мощный зверь остался в строю. Разогнавшись, он устремился в сторону противника, вот только Блин, да где он? И кто? Теперь уже Кипа подскочил со своего места и подбежал к экрану, пытаясь обнаружить врага. Впрочем, все мы подскочили вместе с ним, но противника обнаружить так и не удалось. Очередной невидимый ублюдок. И если кота хоть как-то можно было заметить, то этот замаскировался куда более удачно. Даже после выстрела невидимость с него не слетела. И потому вскоре в бурую шкуру угодил еще один массивный снаряд. Прямо в израненный бок вонзилась стрела, легко прошив все внутренности насквозь и выйдя широким массивным наконечником наружу. Это ранение окончательно зарубило медведя, но даже так он не умер. Просто упал и стал внимательно разглядывать окрестности, чтобы в следующий раз быстрее найти подлого противника. Но через секунду еще одна стрела появилась словно из ниоткуда, войдя нашему товарищу прямо в буха. Так, значит, этот говнюк левее. Вот только вскоре экран погас и охренеть. Вы тут что, всё видели? Бурый появился прямо у нас за спиной, и через мгновение на экране снова начали показываться лесные пейзажи. Да, Олег. Позорище. Я помотал головой. Как минимум обидно, что следующим отправили не меня. Но зато можно будет посмотреть на ещё одно неприспособленное к жизни недоразумение. Теперь на арену выпустили злоба. Он лишь пару секунд приходил в себя, но затем что-то проорал и начал увеличиваться в размерах. «Кольцо активировал. Гляньте, как сверкает. Видать, на полную выкрутил, заметил Игорь, что до этого был самым расслабленным из нас. Да, кричит дико его согласно кивнул бурый и уселся рядом с нами. «Все же еды здесь по-прежнему более, чем достаточно, а перекусить после смерти всегда охота. Скорее всего, Пока не доводилось, но я почему-то в этом уверен. Берсеркей правда приложила знатно, буквально обезумев от боли, он снова начал орать, и рычать, словно животное. Также злоб не забывал и начать избавляться от одежды. Но это скорее какие-то его потаённые наклонности к экстационизму. Не думаю, что система заставляет его делать это. Впрочем, он даже разум не теряет в эти моменты и творит, что хочет, спихивая потом своё безумие на свой класс. Красные труселя в белый горошек улетели на самую верхушку ближайшей сосны, и только тогда покрасневший от ярости берсерк побежал. «Э, не в ту сторону", рявкнул Кипа. "Но это в любом случае бесполезно, даже если бы злоб его услышал". Разбежавшись как следует, берсерк со всего маху врезался в прозрачную стену, что отделяло поле боя. Насколько я помню, сбегать оттуда запрещено. «От же сука, бля!» Зло появился в комнате и тут же разразился проклятиями и ругательствами. Ведь полностью потеряв свои и без того скудные зачатки примитивного разума, он пробежал сквозь прозрачную стенку и стал для системы дезертиром. Мы же попросту ржали, как кони, и, может быть, даже громче, и совершенно точно куда более эмоционально, пока не послышался голос Игоря. Нам счет обнулили, тихо проговорил он. Но мы все все равно повернулись к экрану. И вот тогда стало не до смеха. Об этом система упорно как-то забыла. Действительно, за бездерзерство она сняла и без того скудные запасы фрагов. И теперь мы оказались на последнем месте. Даже вшивые братья Свободы и те каким-то образом кого-то убили. Ты настолько дебил, что я даже не знаю, что заключил Бурый. От твоей тупости будут слагать мифы и легенды. Что-то вроде Геракла, только в отрицательном ключе. «И вышел он на арену бить врага и сорвал с себя одежду и обосрался жидко. Чтобы не терять времени, начал сочинять поэму Игорь. Кипа мог бы продолжить сказание, но только теперь в лесу появился он. "Ой, да ну вас", махнул рукой Злоб и уселся рядом с самой большой тарелкой. "Касп, а есть еще что пожрать? А то и тут надолго. Там пока Кипа доберется до первого врага, уже испытание закончится". И правда, Наш копейщик слишком осторожничает. Хотя должен понимать, что мы непобедим, если я не попаду в зону испытаний. Но, видимо, страх всё же сильнее. И потому он решил двигаться максимально медленно и незаметно, то и дело смотрив из каждый кустик. Хотя вскоре его осторожность дала плоды. В одном из кустов притаился противник. Он наблюдал за разрушенным городком, готовый в любой момент. Нет, атаковать ему явно нечем. Скорее всего, какой-то маг. Но мы этого не узнаем. Всё потому, что Кипа, зарядив своё копье от митного прямого рога, и оно пронзило ничего не подозревающего человека насквозь. Это он когда так научился? Удивился я. Не помню, чтобы он так ловко умел кидаться. Так ты сам нам умение оставил. И там было копьеметание. Пожал плечами Бурый и продолжил трапезу. Вскоре комнату заполнили щелчки звуки, а наш копейщик то и дело удивлял меня своим новым умением. Сначала маг, потом он нашёл под кустом лучника, повторив с ним процедуру. Следом попался бронированный двухметровый шкаф. По шлемам было не разглядеть, человек это или очередная дрянь. Вот только для копья тяжёлая броня не стала преградой. Ярко блеснув, наконечник словно по маслу прошёл сквозь тяжёлую кирясу и поразил изумлённого врага прямо в сердце. Всё, мана кончилась. Пойду, убьюсь. Куда-то в пустоту сказал Кипа и смело отправился в городок. Оказалось, он не боялся, а просто хотел максимально эффективно израсходовать свою жизнь. К этому моменту Рам потам добил уже 25-го противника, так что мне скоро придётся сильно попотеть. Вот только уверен, система оставила меня на десерт. И пока не помрёт Игорь на арену меня никто не выпустит. Кипа отправился привяком к невидимому лучнику. Надеюсь, вы выдать хоть какую-то информацию для нас. А я разве не говорил ему, что вижу невидимок? Скорее всего, нет. Обо мне и моих способностях до сих пор мало кто знает, и мне это только на руку. Вот только разглядеть врага ему не удалось и даже добраться до невидимки. Стоило Кипи подойти к первому зданию, как из его окна показалась оскальная морда ящера, а следом и яркая вспышка ослепила всех нас. "Магия света, что ли?" удивился Бурый. "Да, в принципе, похер. Давай, Кас, покажи им и нам. Экран почернел, и теперь остаётся надеяться, что следующим окажусь я. Вот только, скорее всего, система выберет Игоря, и потому можно расслабиться. Приготовьтесь. перенос нас произойдёт через три, два, один...»